Глава вторая. Было уж почти восемь часов. Оба спешили к Бакалееву, чтобы прийти раньше Лужина. «Ну, кто же это был?» — спросил Разумихин, только что вышли на улицу. Это был Сведригайлов, тот самый помещик, в доме которого была обижена сестра, когда служила у них гувернанткой. Через его любовные преследования она от них вышла, выгнанная его женой Марфой Петровной.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 Что же он может против авдоти Романны? Ну, спасибо тебе, Роди, что мне так говоришь. Будем, будем оберегать. Где живет? Не знаю. Зачем не спросил? их жаль, впрочем, узнаю. Ты его видел? Спросил Раскольников после некоторого молчания. Ну да, заметил, твердо заметил. Ты его точно видел? Ясно видел, настаивал Раскольников. Ну да, ясно помню, из тысячи узнаю. Я памятлив на лица. Опять помолчали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 «Да что ты это?» «А ведь кто знает? Может, я и впрямь помешанный, и все, что во все эти дни было, все, может быть, так только в воображении?» «Эх, Родя, расстроили тебя опять! Да что он говорил, с чем приходил?» Раскольников не отвечал. Разумихин подумал с минуту. «Ну, слушай же мой ответ», — начал он. «Я к тебе заходил?» и спал. Потом обедали, а потом я пошел к парфирию. Заметов все у него. Я было хотел начать, и ничего не вышло. Все не мог заговорить настоящим образом. Они точно не понимают и понять не могут, но вовсе не конфузятся. Отвел я Порфирию к окну и стал говорить, но опять от чего-то не так вышло. Он смотрит в сторону, и я смотрю в сторону. Я, наконец, поднес к его роже «кулак».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 А ведь тебе что? Ты тут ни при чем, так наплевать на них. Мы же над ними насмеемся потом, а я бы на твоем месте их еще мистифировать стал. Ведь как им стыдно потом будет. Плюнь, потом и поколотить можно будет. А теперь посмеемся. Разумеется так, ответил Раскольников. А что-то ты завтра скажешь, подумал он про себя.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 Он явился ровно в 8 часов и отыскивал номер, так что все трое вошли вместе, но не глядя друг на друга и не кланяясь. Молодые люди прошли вперед, а Петр Петрович для приличия замешкался несколько в прихожей, снимая пальто. Пульхерь Альсанна тотчас же вышла встретить его на пороге. Дуня здоровалась с братом. Петр Петрович вошел... И довольно любезно, и хотя с удвоенной солидностью, раскланялся с дамами. Впрочем, смотрел так, как будто немного сбился и еще не нашелся.